Глава 10. Юра. Минут 15 он просто сидел и злился. На Пашку за самоуправство, на Настю, что то глупо повелась на обыкновенный развод, и на себя, что закрывал глаза на характер своей бывшей девушки. А ведь знал, всегда знал, что Настя во многом напоминает маму. Но ведь и мама не была ужасным человеком, просто эгоистичная до мозга костей, Любящие деньги намного сильнее, чем собственных детей, но в целом не самая плохая в мире женщина. Таких людей навалом. Да тот же Пашка. Какое право он имел судить Настю, если и сам от нее недалеко ушел? Разве он не готов ради денег на многое? Разве не хочет, чтобы его любили за душу и сердце, но сам вряд ли останется с девушкой, которая не будет соответствовать его представлениям об идеальности? Она должна быть и красивой, и обеспеченной, и уверенной в себе, и при этом не стервой. Да где же такие водятся? Вот потому Пашка и менял партнершка как перчатки, не мог сосредоточиться ни на одной, не устраивали они его. То одно, то другое было не так. Но у Пашки хотя бы семья богатая, а Настя-то из другой социальной прослойки. Отец у нее всю жизнь пил горькую, Порой и мать с ним за компанию. Младший брат тоже не брезговал, да еще и наркоту домой таскал. Очень просто рассуждать, имея за плечом кучу бабла, обеспеченных родителей и отличную квартиру. Весь мир под ногами, любые дороги открыты. А у Насти никаких дорог не было. И то, что она музыкалку с отличием закончила, а потом и институт с красным дипломом, и сама везде пробивалась, а не пошла по стопам родителей и брата, Это только ее заслуга. И ничего удивительного, что она хотела для себя красивой жизни. Кто бы на ее месте не хотел. Но телом она не торговала. Зря Пашка так. Впрочем, в чем-то Гуров был прав, это Юра отлично понимал. Нет, не в характеристике Насти. Ей, как говорится, бог судья. В конце концов, она никаких преступлений не совершала, не грабила и не убивала. А вот в том, что Юре Насте не очень подходит, однозначно прав. И рано или поздно у него открылись бы глаза. Просто Пашка с какого-то рожна решил поспособствовать открыванию. Сделал доброе дело, да. Только почему у Юры ощущение, будто его дерьмом накормили? Зазвонил телефон, и парень встрепетнулся, кто там еще. Опять Пашка или, может, Настя? Но звонила Маша, младшая сестра. «Привет, Юрик!» Раздался ее тонкий и звонкий голос трубки, как только он ответил на звонок. «А я сессию закрыла». «Как закрыла?» — удивился Юра. «И еще вроде по срокам, а один экзамен». «А у меня по нему автомат». «А, точно! Ты же отличница!» Протянул парень, чувствуя, как потихоньку повышается настроение. «Что отличница? Отмечать будешь?» «Ага! В субботу хотим все вместе в кафе сходить. Придешь?» «Спрашиваешь, конечно, приду». «С Настей?» Поинтересовалась с опаской Маша, и Юре стало смешно. «Да, вот еще одна причина, по которой ему давно стоило насторожиться. Настя никому из его семьи не нравилась. Нет, конфликтов не было, но все относились к ней с каким-то напряжением, будто постоянно ждали подвоха. Нет, без нее. Мы с ней расстались». В трубке на пару мгновений повисло удивленное молчание, А затем Маша радостно взвизгнула. «Что, правда? Ты не шутишь?» Юра даже улыбнулся. «Правда, с грустью?» «Угу, не шучу. Она сказала, что я скучный и ушла к другому, который веселее». «Настя дура», — фыркнула Маша с презрением. «Юрик, не переживай. Лучше уж сейчас расстаться, чем как папа, жить потом с ней из-за детей. Ты себе другой найдешь. ты самый классный». «Спасибо, Маш». Юра улыбнулся шире. От искренности голоса сестры и вправду стало намного легче. И даже показалось, что мир вокруг словно посветлел. «Не буду переживать. По крайней мере, сильно». «Это правильно. Привет тебе от Оксаны и Юли с Володей. Мы сейчас вместе в парке гуляем». «И им всем привет передавай». Юра положил трубку и откинулся на спинку кресла, обвел глазами комнату. На самом деле, если бы не эта странная авантюра с Соней, пришлось бы что-нибудь срочно изобретать, что позволило бы ему жить не в одиночестве. Юра жил один только раз, и ему не понравилось. Было тоскливо, если не сказать тошно. В то время он еще не представлял, как вести домашнее хозяйство, да и ленился, поэтому с радостью вернулся под крыло к отцу и Оксане. Позже, когда начал встречаться с Настей, Снова захотелось отдельное жилье, и вдвоем с девушкой жилось уже веселее. Но теперь... Жалко, конечно, тратить лишние деньги, но все-таки отказываться от съема этой квартиры Юра пока не собирался. Мало ли что и как получится с Соней. «А что ты вообще от нее хочешь, приятель?» — подумал он и даже плечами пожал. Ответить самому себе было нечего.